правительство Соединенных Штатов назвало его именем батарею береговой артиллерии в Балтиморе, а когда Рид создал новый лагерь больничных бараков, он назвал его Кэмп Лосар. Здесь борьба против желтой лихорадки была доведена до конца. Но еще до болезни Лосар участвовал в опте который поставил на себе Кэрол. В конце лета Рид должен был покинуть станцию по борьбе с желтой лихорадкой, чтобы сделать в Вашингтоне доклад о своих работах. Он оставил поручение продолжать работы, и Кэрролл, этот бравый солдат, сейчас же явился к Лассару и предоставил себя в его распоряжение для проведения опыта. Он хотел дать комарам Лассара искусать себя после того, как они напились крови больного желтой лихорадкой. Нет сомнения в том, что Кэрролл,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 По распоряжению Рида его включили в состав комиссии, которая отправлялась на Кубу. Эксперимент, для которого Кэрролл предложил себя, был проведен 27 августа. Несколько дней спустя у него начался озноб, и ЛСР положил его в палату для больных желтой лихорадкой. Кэрролл тяжело заболел. В диагнозе желтая лихорадка можно было не сомневаться.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 Бег моих мыслей в тяжелые дни кризиса можно пережить, но не описать. 31 августа, в день, когда Кэрол слег, Лассар поставил еще один опыт на солдате, который добровольно вызвался на это